Глава 4. На привокзальной площади располагался, кто бы мог подумать, автовокзал. Единственное место, откуда можно было покинуть Воскресенск-33. Единственное, потому что поезда в городок не ходили, а оба городских кладбища и закрытое первое, прозванное в народе мыльной горой, и действующее кладбище номер 3, находились в черте города поэтому даже в могиле житель Воскресенска-33 оставался таковым. Тут опять работала магия чисел, потому что кладбище номер два отродясь не было. А напротив вокзала угнездился торговый центр с дурацким названием «Бруклин». Это был единственный во вселенной Бруклин, который жители города, люди небогатые, могли посетить. Для некоторых воскресенцев даже этот Бруклин был дороговат. Но для самых бедных горожан каждый день, кроме понедельника, работал вещевой рынок на Мичурино. Понедельник-санитарный день. Костя немного померз. Бруклин открывался в 9, а на часах было 8.51. Выкурил сигарету. И, наконец, когда настал час икс, зябко поеживаясь и переминаясь с ноги на ногу, зашел в торговый центр. И снова его мозг зацепился за неправильность. Бруклин открылся в 9.01. Это было хуже, чем заусенец, хуже, чем рисенка, застрявшая в зубе. Это было ужасно. Черт, в Бруклин. Тут все было как обычно. На первом этаже торговали сотовыми телефонами и шубами, на втором китайскими шмотками. А на третьем этаже разместился благословенный фудкорт, где недавно в компанию к вездесущему Макдональдсу открыли еще и большую картошку. Туда-то Костя и пошел. Заказал себе картошечку на сыре, добавил крабовый салат, попросил черный кофе без сахара и даже улыбнулся хмурой кассирше, которая определенно не радовала перспективы обслуживать непонятного бездельника, с утра пораньше захотевшего картошечки, Но в какой-то момент она растаяла и даже перестала хмуриться, и вежливый Костя получил свою порцию счастья, щедро заправленного сыром, и радостно забрал поднос и уселся с этим подносом за столик. Столик, правда, немилосердно шатался, но он был у окна. За окном суетилась привокзальная площадь. Хотелось посидеть, задумчиво разглядывая незнакомых людей. Поэтому пришлось смириться с неустойчивостью столика относительно пространства и времени и не делать резких движений. «Черт побери, мне 30 лет», — мрачно подумал Костю, ковыряя вилкой крабовый салат. «Я даже не могу рассказать жене о том, что потерял работу. Какой же ебаный стыд!» Он прекрасно понимал, что рано или поздно деньги, выплаченные заводом в качестве компенсации закончится. Рано или поздно придется найти работу, и, черт побери, никогда больше ему не быть белым воротничком, ибо единственное в воскресенске 33 места, где можно было сидеть в теплом офисе за компьютером, флиртовать с секретаршей и заполнять бесконечные отчеты, Костя уже потерял, и теперь не вернет больше никогда. И от того, что это место, как первая любовь, бывает в жизни только раз, легче не становилось». С одной стороны, ему делалось мерзко от того, что приходилось обманывать Диану, а с другой стороны, говорить ей о потере работы и о том, что в скором времени будут очевидные финансовые трудности, значит пускать по ветру многолетний труд Муравьева. Ибо Диана, чье душевное состояние было хрупким, как первый лед после заморозков, могла эту новость и не пережить. — Как же так получилось-то, е-мое! Как же так получилось! Допивая остывший кофе, спрашивал сам себя Костя. Он с тоской, едва ли не со скорбью, подумал о том, что у отца в тридцать лет уже было все, что можно, и даже немного больше. Жена, ребенок, свой бизнес, трехкомнатная квартира, дача и эпичное ножевое ранение. Эпичное ножевое ранение, навсегда вошедшее в историю семьи Григорьевых. Да, это был странный и страшный вечер, когда батя ввалился в квартиру. Сам Костя был еще крохотным детсадовцем, поэтому случившееся помнил смутно, словно отголоском чужой памяти, случайно забравшейся в сознание, эдакой вставной главой, напечатанной уже после основной книги. Батя был ранен, настекал кровью, и тут мама засуетилась, Костя запомнил только отчаянно шлепающие тапочки — начала кому-то звонить, а потом Костю отправили спать, и сквозь сон он слышал голоса, и голоса эти были тревожными, очень тревожными. А дальнейшее, увы, было покрыто паутиной неизвестности и сна. Батя был в определенной степени супергероем для Кости, и его всегда огорчало, что он не сумел унаследовать ни на йоту от этой супергеройскости, Совершенно не сумел. А тут еще, пора завязывать с кофеином, вот ей-богу, видение приключилось. Костя готов был поклясться, что Арлекино он увидел не по-настоящему, что Арлекина на самом деле здесь не было, что не пустили бы суровые охранники Бруклина бродягу, городского сумасшедшего, странного чудика, как только его не называли. «Орликина». В Воскресенске 33 было всего два настоящих модника. Мэр города Роберт Векслер и странный городской сумасшедший. Бродяга, чьего имени не знал никто, поэтому просто арликина Скорее всего, в честь одноименной песни Пугачевой. Впрочем, Кости он больше напоминал Дэвиду Боуи. Это был самый известный бродяга Воскресенска 33. Бродяга потому что унизительное слово «бомж» никак не вязалось со строгим силуэтом в запачканном, от времени, ни разу не стиранном фраке, в котором он был похож на пришельца с далекой планеты, случайно попавшего в дичайшую пространственно-временную мясорубку и тщетно пытавшегося вернуться обратно на свою далекую планету или на актера, который впал в депрессию после того, как провалил кастинг в сериал «Доктор Кто». Все в этом бродяге выглядело нездешним. И этот грязный фраг, который когда-то был черным, и ядовито-оранжевые волосы... Фраг был всегда грязным, зато волосы он как-то ухитрялся мыть. Диана однажды выдвинула две взаимоисключающие версии. Либо он мыл голову в туалете Бруклина, либо носил парик. И Костя подумал и решил, что версия с париком, пожалуй, очевиднее, ибо первая версия не объясняла столь искусственно рыжие вечно наэлектризованные от этого торчащие во все стороны волосы. «Ах, арликина Орликино, есть одна награда — смех. Он появлялся из ниоткуда и также исчезал в никуда. Никто не знал, где он живет. Предание гласило, что увидеть Орликино — к большой беде. Костя старался не верить во все эти предания и городские легенды, и до поры до времени у него это даже получалось». Но теперь даже Костя, увидев, что в паре метров от него сидит самый известный бродяга города, ощутимо встревожился. И больше всего его встревожила мысль, что, похоже, он один лицезреет Орликина. Ни кассиры большой картошки, ни сотрудники Макдональдса, ни уборщики его не видели. И от этой странной мысли сердце забилось сильнее. «Все в порядке». Просто тахикардия, вызванная переизбытком кофеина, утешил себя Костя, возюкая остывшую картошку по тарелке. Когда он поднял глаза, о чудо, никакого орликина уже не было. Костя настолько глубоко ушел в свои мысли, что и не заметил, как напротив уселся жизнерадостный дядька, и как этот дядька... Каким-то ребяческим жестом, подперев щеку, вот уже минут пять таращится на него, на костю и от чего-то ухмыляется. Он очнулся только тогда, когда дядька вынул из кучи мусора пластмассовую вилочку и постучал этой вилочкой по стакану с недопитым кофе. Свободных стольков полно. Костя отчего-то сразу же решил нахамить. «Я хочу побыть один». «Надо же, какая цаца Дядька картинно всплеснул руками, едва не свалив неуверенный в себе столик. «Мало ли, чего он хочет!» Тут только Костя понял, что вот этот упитанный мужик в дорогом пальто, в очках с рейбановской оправой с модной бородой над которой определенно трудились в барбершопе словом вот этот цветущий тип это никто иной как женек сказал костя и подскочил с места это было глупым решением потому что в порыве радости костя свалил злосчастный столик и тот упал ножками кверху и похоронил под собой весь мусор. А стаканчик с кофе не похоронил. Он упал рядом со столиком и образовал вокруг себя коричневую лужу. Словом, вышло немного некрасиво. Впрочем, кости было все равно. Женек тотчас же бросился поднимать рухнувший столик, ухватив его за ножку, и тут же к нему присоединился Костя, и ухватил столик за другую ножку, и откуда-то подбежал уборщик, всплеснул руками, увидев, как два хламона пытаются поставить столик на место, и начал вытирать кофейную лужу, что-то бормочану узбекском. Наконец Костя и Женек все поставили на место, а Узбек вытер лужу, забрал под нос с мусором и ушел, не переставая бормотать. «Господи, Балакирев!» — так и продолжая стоять рядом со столиком, произнес Костя. «Ты живой! Ты правда живой! Ты... Ты потолстел, но отменно выглядишь!» «Меня, право слово, немного удивляет выражение глаз, с которым ты на меня смотришь», — ответил Женька. Впрочем, твое смятение объяснимо. Господи, в какие жернова судьбы попал бедный Женька, что на старости лет заговорил таким литературным, напыщенным и высокопарным языком. Женька походила на незадачливого депутата, которому написали речь на бумажке, и вот он читает ее, силясь понять, в чем там смысл, и не понимает. «Мы не сидим, сложа руки». Вот только Балакирев вроде бы не был депутатом, и никакой бумажки под носом у него не было. И совсем уж дрянная, никчемная мысль посетила кости на сознание не мысль, а так воспоминания, отголосок воспоминания, будто вот ты не было Женьки уже давно в живых, и произошла трагическая история, и не должно было его быть здесь. Но что это была за история, Костя, как ни старался, не мог вспомнить. Что-то связанное с аварией на шоссе. Но что именно? Впрочем, Костя постарался отмахнуться от скорбных мыслей. — Если б ты знал, как я рад тебя видеть! — совершенно искренне произнес Костя. Если б ты знал!